Глава двадцать пятая. Расставлять приоритеты. Дело близилось к вечеру, когда Фьюри вдруг резко натянул поводья, заставляя коня остановиться. Я испуганно дернулась и вцепилась в руку Фьюри. «Что случилось?» — спросила его обеспокоенно. Фьюри ответил не сразу, всматриваясь вглубь парка, мимо которого мы сейчас скакали. «Мне показалось...» — «Ай, неважно». «Что показалось?» Будто увидел сестру, неуверенно пояснил Фьюри. Так похоже, но, видимо, просто девушка, похожая на мою сестру, и глаза такие яркие, зеленые, странные, неестественные. Ай, не обращай внимания, померещилась. Девушка померещилась, говоришь, задумчиво произнесла я, нахмурившись. Тоже с зелеными глазами, значит. Что значит тоже? напряженно спросил Фьюри. «Ну, когда тебя в сундуке утащили, я погналась за экипажем Лики и видела кое-что странное. Я рассказала о двух пугающих девушках, как две капли воды, похожих на меня, которых видела в веренорхском саду, о своих ощущениях чего-то неприятного и потустороннего. Чем дальше рассказывала, тем более хмурым становился Фьюри. «Ты не говорила мне обо всем этом раньше?» «А зачем?» – пожала я плечами. «Считала эту информацию ненужной для тебя. С тобой же она никак не связана, тебя не касается. А я хотела позже в Веринорхский сад наведаться и разнюхать там все как следует, интереса ради и вообще. Да и как-то не до того было. Мы с тобой м -м, весьма насыщенно проводим время, да?» Я тоже вгляделась в парк, где росло много сосен и пышных елей. Ничего особенного не заприметила, но уже и темнело потихоньку. У меня все-таки зрение не драконье, я хуже вижу в такое время суток. Зато очень хорошо чую. Пахнет странно. Чем? Тут же спросил Фьюри. Чем-то металлическим, механическим, я бы сказала. Как в комнате с той спящей девушкой Нолой. Да, да, похоже. Задумчиво кивнула, продолжая принюхиваться. «И временем. Тот запах, про который ты говорил, что так пахнет время, он тут есть. Вроде как улавливаю что-то такое странное, идущее из глубины парка. Может, подберемся туда ближе?» «Мне кажется, я озвучила желание нас обоих, потому что Фьюри замялся лишь на секунду, а потом кивнул. «Давай подойдем поближе, но мы не будем никуда вмешиваться, только подойдем и посмотрим». «И понюхаем», — согласно кивнула я. Фьюри развернул коня в сторону дорожки, и мы неспешно двинулись вглубь парка. Тут было удивительно пусто и тихо, довольно непривычно для наших всегда активных гуляний в парках. Салахская молодежь всегда любила ярко и шумно отдыхать. А здесь как будто бы все вымерло. Птицы не пели, ни одного зверька не заметила. Ветер и тот будто бы старался дуть потише, И чем дальше мы углублялись в парк, тем больше у меня создавалось ощущение, будто здесь все вокруг замерло, будто само время замерло, что ли. — А время здесь ведет себя ненормально, — негромко произнес Фьюри, словно озвучивая мои мысли. — Ага, и запахи здесь намного сильнее. — А можешь определить, откуда пахнет сильнее всего? — сложно сказать. Отовсюду, но мне кажется, что основной запах идет куда-то, не знаю, вниз, что ли. Под землю? Как вариант. Фьюри спешился с коня, и в царящей тишине его прыжок прозвучал особенно гулко и громко. Он присел на корточки, касаясь земли, глаза его в сгущающейся темноте при этом странно отливали голубоватым светом. Под Салахом есть какие-нибудь большие подземные переходы? Не знаю даже. Неуверенно сказала я. Ни о чем подобном не слышала, но это не значит, что таких переходов не существует, как ты понимаешь. «Здесь совсем недавно кто-то ходил», — протянул Фьюри, указывая на следы от сапожек на земле. «След свежий, и он, скорее всего, принадлежит какой-то женщине или девушке. Но след обрывается вон там, впереди, видишь?» — указал он вперед на парковую дорожку. как будто некто испарился прямо посреди дорожки. «Телепортировался?» – предположила я. М -м, я бы не был так уверен». Фьюри прошел немного вперед, и коня взял под усы, чтобы не оставлять меня наедине с животным, которого я все равно продолжала немного побаиваться. Конь, кстати, нервничал. Уж не знаю почему, но его эмоции стали пахнуть иначе, будто бы животное было чем-то напугано, и это меня напрягало». Фьюри тем временем подошел вплотную к оставленным на земле свежим следам, задумчиво и очень внимательно всматриваясь в дорожку. Нагнулся, коснулся земли в этом месте и... И я аж вздрогнула от резкого магического всплеска очень темной магии и вытаращилась на небольшую ярко-зеленую пентаграмму, засветившуюся на земле ровно в том месте, где прервались женские следы. «Вроде бы ничего особенного больше не произошло, только лишь пентаграмма проявилась, но фанило от этого рисунка так, что у меня волосы встали дыбом и мурашки пошли по всему телу. У меня не было сомнений, эта пентаграмма является своеобразным порталом, она ведет куда-то вниз под землю, и именно по ней недавно кто-то проходил. А еще усилился странный механический запах, который я никак не могла идентифицировать». Сильно запахло металлом, чем-то механическим и черной магией, такой вот странный ароматный коктейль, преследующий меня в последнее время. Конь громко заржал и встал на дыбы, и я с визгом еле успела обхватить коня за шею и вцепиться в него как следует, чтобы не свалиться на землю. — Тише, тише, — произнес Фьюри, поглаживая животное по мускулистой шее. — Тебе тоже тут не нравится, да? Конь фыркнул и мотнул головой, будто бы понимал человеческую речь и утвердительно кивал. «Ластар, а ты что чуешь?» — негромко обратился Фьюри к своему внутреннему зверю. «Пакость какую-то!» — услышала и я шелестящий ответ Ластара. «И поджидающие нас проблемы!» «Понятно», — усмехнулся Фьюри и повернулся ко мне. «Ладно, поглядели и хватит, мы уходим». «В смысле?» – встрепенулась я. «Тут творится, Хаск знает что. Перед нами пентаграмный портал, ведущий непонятно куда. А ты хочешь сейчас уйти? Мы ведь только нашли какую-то интересную зацепку. Так давай же ей воспользуемся». «Белла, это слишком опасно. Я не могу сейчас открыто колдовать. Следы моих боевых заклинаний ты не зачистишь». «Да с чего ты взял, что нам понадобятся боевые заклинания? Мы просто тихонько пройдем по этой пентаграмме, просто посмотрим Мы «Это опасно», — повторил Фьюри. «В случае нападения мне будет сложно защитить тебя. Мы сейчас уходим, слышишь? Я запомнил это место и найду способ вернуться сюда. Я разберусь с этим позже, без тебя и не сейчас. Надо уметь расставлять приоритеты, Белла». «Но ты сам недавно говорил, что мы с тобой неплохие игроки в этой игре на выживание». «Хороший игрок тот, кто знает, когда остановиться», — твердо произнес Фьюри. «Ластар!» — решила я попробовать достучаться до дракона. «А ты что думаешь? Что чуешь?» «Что хозяин прав и здесь стало совсем плохо пахнуть. Чем? Дерьмом!» Мог бы выразиться как-то поприличнее при мне, прыснула я от смеха. Я же девушка. А, благородная, да, точно. Прости, забыл, прошелестел Ластар. Теперь уже тихим смехом давился Фьюри. Так, ладно, сейчас мы уходим, и ты со мной спорить не будешь, Белла, и приходить одна сюда не будешь. Я запрещаю тебе это делать. Я открыла было рот, чтобы многословно возразить и возмутиться тому, что кое-кто чрезвычайно раскомандовался, возовнив о себе слишком много. Но тут же закрыла. Меня захлестнуло странными ощущениями, будто бы я не могу противиться воле Фьюри. Но ощущения были скорее приятными, недовящими. Будто так и должно быть, будто все правильно. «Это что еще за новости такие?» «Интересно, это магия Соулы? Связь между нами так странно работает?» Честно говоря, я так растерялась от этих странных противоречивых ощущений, что замолчала и действительно не стала спорить. В общем, мы так молча и покинули парк. Фьюри запрыгнул обратно на коня и чуть не галопом направил его обратно к выходу из парка. Впрочем, конь, кажется, был только счастлив скорее покинуть недружелюбное место со странными светящимися пентаграммами – так что совсем скоро мы вновь скакали по Салахским улицам. Здесь даже дышалось гораздо легче, и обычные уличные звуки, казалось, оглушали своей интенсивностью после мертвой парковой тишины. «Я теперь буду помирать от любопытства», — буркнула я. «Что там за пентаграмма была? Куда она ведет? Что за девушка ты все-таки видел? И что творится вообще в этом парке?» «Зато ты не будешь помирать от чего-нибудь похуже», — хмыкнул Фьюри. А в парке и вообще в целом в вашем салахе происходит что-то странное и темное, с чем я обязательно разберусь, и с чем точно не стоит разбираться тебе, смелой, но все же хрупкой девушке, которая мне совсем не безразлична. И с таким теплом он это сказал и так при этом приобнял меня со спины, что я невольно заулыбалась, глубоко вдыхая, ставшие уже привычными, и какими-то родными ароматы Фьюри. И чувствуя, как начинаю расслабляться, переключаться с мыслей о мутных делах на мужчину, который уверенно пробирался в мое сердце. Знаете, кажется, у меня появился персональный дурман. Фьюрихуана называется. Один вдох, и я поплыла. Вот даже не знаю, стоит ли мне уже начать паниковать по этому поводу. Или паниковать уже поздно.